Алло, Гарик, привет. Это снова я. Обрадовала я своего кавказского друга скорым появлением после расставания, как мне казалось, на целую вечность. Да, Танечка, я тебя слушаю. Почему ты не удивился моему неожиданному звонку, Гарик? Хотя он наверняка рассчитывал, что я появлюсь теперь через годик полтора. Голос у него был какой-то озабоченный, из чего я заключила, что Гарик серьёзно занят, и только врождённая вежливость не позволяет ему послать меня куда подальше. Какие-то проблемы с Зубовым? поинтересовался старый друг, подгоняя меня скорее выложить своё дело. Нет, честно говоря, мне нужно узнать кое-что о сегодняшнем покушении на бизнесмена Беспалова, президента Тарас-Авто. Ты имеешь в виду взрыв машины? Вот теперь Гарик был удивлён. Зачем тебе это? Ты же занимаешься другим делом, или они как-то связаны? Я пока ничего не могу тебе сообщить, потому что сама понятия не имею, что с чем связано. Обещаю, как только что-то прояснится, я сразу же поставлю тебя в известность. Ох, Татьяна, не нравится мне всё это. Будь осторожнее, пожалуйста. Забеспокоился мой верный друг милиционер. Не волнуйся, всё под контролем, соврала я. Для полного счастья мне осталось только узнать, что за игрушку использовали для взрыва. Хорошо, не клади трубку, сейчас всё узнаю. Предварительная экспертиза, наверное, уже готова. Эх, Танюшка, только ради тебя иду на нарушение должностных инструкций. Он тяжело вздохнул, и я уловила в его вздохе невольный укор. Гарик, ты же знаешь, вся информация, которую я получу, умрёт вместе со мной. Я могила. Знаю. Только поэтому и ввязываюсь в эту мутную историю. С этими словами Гарик положил трубку на стол и вышел из кабинета. Ждать мне пришлось минут 15-20. Наконец я услышала в трубке долгожданный голос с акцентом. Алло, слушаешь? Конечно, это пластиковая бомба, приглушённым голосом сообщил Гарик. Не самоделка случайно? Нет, что ты. Вещь очень дорогая, израильская. Понятно промычал я, хотя для меня всё ещё больше запуталось. Танюша, может быть, ты всё-таки не будешь с этим связываться? Нехорошее дело, поверь своему опытному товарищу. Попытался уговорить меня Гарик. Не беспокойся, я на рожон лезть не собираюсь, но и в стороне остаться не могу. От этого зависит жизнь человека. Я, честно говоря, и не надеялся, что удастся тебя переубедить. Но, как говорится, попытка не пытка. Только ты должна мне пообещать, что если тебе будет грозить опасность, тут же уйдёшь в сторону. С мафией шутки плохи. Думаешь, это дело рук бандитов? Я думаю, что если бы это была бы тавуха, то навряд ли речь шла о пластиковой взрывчатке. Да, ты, наверное, прав, согласилась я сама подумала. Неужели Анатолий обманул меня, или он сам был не в курсе? Жаль парня, продолжал Гарик молодой, удачливый и такой конец. К сожалению, так заканчивают многие бизнесмены. Как заканчивают, не поняла я. Да так, раньше времени, или в машине взрываются, или их находят с пулей в башке. Да что я тебе рассказываю, сама что ли не знаешь? Тут до меня наконец дошло, что он говорит о беспалове. Вероятно, труп водителя был настолько изуродован взрывом, что его не опознали, а глубокую экспертизу провести ещё не успели. Значит, погибшим считают президента Тарасова в авто. Что ж, может, это и к лучшему. Гарик, прости меня за наглость, но у меня последний вопрос. Э, -э зачем извиняешься? Давай свой вопрос, не стесняйся. Есть какие-нибудь версии? Насколько я понял, пока у них одна ниточка. Пропал водитель Беспалова. Он может быть в этом замешан, тем более, что у него была прекрасная возможность установить взрывчатку. Короче, если его найдут, многое может проясниться. Я, конечно, прекрасно знала, что Пашка не имел ни малейшего отношения к взрыву, но не стало разубеждать Гарика. На данный момент надо заботиться о живых. В том, что Сергея считают умершим, есть несомненно свои плюсы. Если он погиб, то и убивать его больше не нужно. Логично, логично. Я заверила Гарика, что буду соблюдать предельную осторожность и позвоню ему, как только узнаю что-нибудь новое. Он, в свою очередь, обещал держать меня в курсе расследования. Господи, как хорошо всё-таки иметь таких друзей. Друзей, которые всегда помогут и даже пойдут ради тебя на некоторые должностные нарушения. После разговора с Гариком я поехала на свою конспиративную квартиру. Нужно было проведать своего везучего клиента. Денёк выдался замечательный. На небе не было ни облачка, и солнце светило так радостно, что казалось, оно хотело приласкать и обогреть всех и вся. На площадке у дома беззаботно играла, смеясь звонко, как колокольчики детвора. На душе от всего этого сразу потеплело. Но тут же накатило ощущение стыда за вдруг возникшее после утренней беготни чувство покоя. А перед глазами стала совсем другая картина. Гарь, копоть, скрежет металла, лицо Сергея потемневшее от горя и дыма. Боже мой, как же это на свете одновременно уживаются счастье и боль, добро и зло. Эх, Пашка, за что же ты сложил свою голову, думала я. У тебя ведь, наверное, есть семья, мать, которая ждёт тебя домой, но уже не дождётся. Обещаю тебе, Пашка, что найду убийцу. Теперь это дело моей чести. Полная решимость и к дальнейшим действиям я поднялась в квартиру. Открывая ключом дверь, я вдруг услышала стон. Меня бросило в холод. Неужели не уберегла, промелькнуло в голове. Не медля ни секунды, я рванула в комнату, где оставила своего клиента. Беспалов во сне стонал и скрежетал зубами. Увидев, что ему не угрожает опасность, я немного пришла в себя и рухнула в кресло, стараясь побыстрее успокоиться. Откровенно говоря, именно в этот момент я поняла, как дорог стал мне лежащий сейчас на диване мужчина. Кто бы мог подумать, ведь всего несколько дней назад я даже не подозревала о его существовании. А теперь одна лишь мысль, что я могу его потерять, приводила меня в ужас. Как же я буду жить, когда всё закончится? спросила я сама себя. Пока я размышляла о невесть откуда взявшейся привязанности к Сергею, предмет моих расстрёпанных чувств очнулся от кошмара. Он громко вскрикнул, открыл свои синие как небо глаза и уставился на меня непонимающим взглядом. "Ничего, это просто страшный сон", сказала я. Вот только прозвучали мои слова слишком ласково для делового партнёра. Сергей сел и тряхнул головой, как будто пытаясь отогнать от себя жуткие видения. «Мне нужно умыться!» — прохрепел он. Я выдала своему невольному гостю халат, полотенце и проводила его в ванную. Пока бизнесмен Беспалов смывал в себя остатки снов и вполне реальную сажу, сыщик Иванова приготовила несколько тостов, достала джем, сварила кофе. Принеся всю нехитрую снедь в гостиную, я подумала, «А ведь это наш обед!» Я окинула его взглядом. Стол от яств явно не ломился. Но тут уж точно, чем богаты, тем и рады, а также по другой поговорке: не дожиру быть бы живу. Ну прямо про наше теперешнее положение. Из ванной вышел без палов. С мокрыми волосами в махровом халате он выглядел необыкновенно сексуально. Я мысленно одёрнула себя. Теперь надо заметить, мне приходилось это делать всё чаще и чаще, иначе мысли о привлекательности моего синеглазого клиента не давали сосредоточиться на деле. За кофе я подробно рассказала Сергею всё, что выяснила о покушениях на его жизнь, причём умышленно перечисляла только факты, избегая оценок и комментариев. Беспалов слушал очень внимательно и, видимо, сделал свои выводы, потому что процедил сквозь зубы, сжав кулаки. — Нужно срочно найти ее, пока она еще кого-нибудь не убила. Я сам оторву ей голову. Он, конечно, имел в виду Инну. — За Пашку! — добавил он после минутной паузы. — Дело в том, Сергей, что кто бы ни пытался вас убить, в ближайшее время он навряд ли возобновит свои попытки, потому что для него вы уже погибли. Все считают, что утром вы сами сели за руль. — О, Господи! — только и смог произнести Беспалов. В общем-то, я его понимала. Неприятно оказаться в числе мертвых при жизни. «Я разделяю ваши чувства», — попыталась успокоить я Сергея. «Но мы можем извлечь из сложившейся ситуации пользу. Убийца успокоится и, скорее всего, как-нибудь себя проявит». «Но разве милиция, в конце концов, не идентифицирует Пашку? Существует же какой-нибудь анализ. Ну, там, по черепу, по зубам или что-то в этом роде». «Конечно». Но на это уйдёт масса времени. А мы пока, я надеюсь, вычтлем и поймаем убийцу. Вы что же, до сих пор сомневаетесь, что это дело рук моей жёнушки? Как-то с вызовом бросил Беспалов. Давайте не будем торопиться с выводами. Никаких прямых улик у нас с вами нет. Да какие к чёрту улики? Сергеев вскочил и заходил по комнате. Это она налила уксус в борщ. Она наняла того деревенского дебила, чтобы он меня сбил. Она подложила бомбу и убила Пашку. Она и её любовник. Мне не хотелось спорить. Это было бы бесполезно, пока человек находится в таком возбуждённом состоянии. Я молчала. Беспалову, вероятно, стало неловко за бесконтрольный взрыв гнева, и он сел обратно в кресло, пытаясь взять себя в руки. Да, Татьяна, вы абсолютно правы. Главный виновник не она, а я. Я во всём виноват. Ведь я с самого начала в глубине души знал, что этот брак не принесет мне счастья. Да и друзья меня предупреждали, а я все сделал по-своему. И чего добился? Только того, что погиб Пашка, молодой, хороший парень. У него вся жизнь была впереди. На его месте, конечно, должен был быть я. Еще этот пиджак. Какой пиджак? Я вчера подарил ему свой пиджак. Он стал мне немного тесноват. А Пашке он всегда нравился и был в пору. Вещь хорошая, чистая шерсть и почти новая. Мне хотелось сделать Пашке приятное. Вот и сделал. Я всем приношу одни несчастья. Даже мои вещи прокляты. Тогда понятно, почему все сразу решили, что в «Мерседесе» были вы. Видимо, кто-то опознал ваш пиджак. Но сейчас не время казнить себя. Мы с вами должны, нет, просто обязаны поймать того, кто виновен в гибели Павла. Я задушу её своими руками. Не успокаивался беспалов. Хорошо, хорошо, задушите, примирительно сказала я машинально, потому что на тот момент меня волновало другое. Скажите, Сергей, у Инны было много денег? То есть, много ли она могла забрать с собой? Нет, немного. Почему вы так уверены? Потому что наличными у неё обычно была небольшая сумма на карманные расходы. Я думаю, долларов 200-300. Когда ей требовалась более крупная сумма, она обычно снимала деньги со счёта, который я открыл специально для неё. Так, может быть, она сняла всё со счёта и избежала с этим богатством? Нет, исключено. Дело в том, что после вашего вопроса, кто унаследует имущество в случае моей смерти, я позвонил своему банкиру и закрыл этот счёт. Кстати, тогда же я узнал, что Инна уже давно не снимала с него ни цента. Этот факт ещё больше убедил меня в том, что следует задуматься ещё об одном подозриваемом. Нужно выстроить новую версию, поскольку я очень сильно сомневалась, что пластиковую бомбу израильского производства кто-то безвозмездно подарил Инне или сам бесплатно установил её на машину Беспалова, в порядке благотворительности, так сказать. Сергей, подумайте ещё раз хорошенько, кто, кроме Инны, мог желать вашей смерти? Настойчиво попросила я Президент Тарасов авто задумался и через несколько минут, вздохнув, произнёс: "Я не знаю. Вам никто не угрожал". Нет. И тут мне в голову пришла замечательная мысль поговорить об этом с его заместителем и бывшей женой. Вот уж у кого должен быть свой взгляд на всё происходящее, свои предположения. "Сергей, я думаю, мне надо встретиться с Вероникой", поделилась я с беспопалым идеей. "Зачем? Вдруг она что-то слышала или кого-то подозревает. Если бы она что-то знала, то давно бы меня предупредила. Хотя, впрочем, встречайтесь. Всё равно ей нужно сообщить, что я жив. А вот этого как раз делать не стоит. Я вас совершенно не понимаю. Вы же не подозреваете Вику. Снова начал выходить из себя Тарасовский Олег Болтуин. Не подозреваю, чётко выговорила я, начиная раздражаться. Но неужели так сложно понять, что чем меньше людей в курсе того, что вы живы, тем лучше? Но Вика начал было беспопалов. И Вика в том числе, отрезала я. Послушайте, Татьяна. Нет, это вы послушайте, резко оборвала его я. Либо вы мне не мешаете, либо я умываю руки. Сергей молча выслушал мой ультиматум и, подумав минуту, сказал: "Хорошо, вы правы. Вы профессионал." Делайте, как считаете нужным. Мне надо придумать какой-нибудь предлог для визита в Тарасов Авто. Я же по вашей, кстати, милости переводчик, а не частный детектив. У вас есть с собой какие-нибудь документы по вашей американской сделке? У меня есть американский прайс-лист на запчасти вместе с переводом. Отлично. Давайте мне и то, и другое. Я скажу, что я подготовила перевод прайс-листа и принесла его вам. А вас почему-то нет на месте. Беспалов послушно отдал мне документы. Я сложила бумаги в кожаный, вполне подходящий к случаю портфель, который к счастью нашёлся в этой квартире. Теперь что-то нужно было делать с внешним видом. Откровенные разрезы моей облегающей юбки отнюдь не делали меня похожей на переводчицу. Без особой надежды я полезла в шкаф и, о чудо, нашла серый деловой костюм из очень дорогой натуральной ткани, который заказывала в своей портнихе полгода назад. Как же я могла о нём забыть? И почему он оказался здесь? Ладно. Чего теперь вспоминать? Главное, надеть есть что. Повезло, ведь в этой квартире я практически не жила, и, соответственно, вещей моих там было кот наплакал. Я быстренько померила костюм. За полгода я не набрала в весе ни грамма и великолепно в нём выглядела. Главное, чтобы костюмчик сидел, замурлыкала я себе под нос. Обтягивающую розовую кофточку я снимать не стала, а пиджак надела сверху и не стала застёгивать пуговицы. Как прекрасно сочетаются нежно-розовый и серый цвета. А сплошной серый? Тут я запахнула пиджак, продолжая разглядывать своё отражение в зеркале. По-моему, смотрится скучновато. Волосы я забрала в валик и заколола шпильками. Отлично. На лбу так и написано: высшее образование, знание двух языков, как минимум, интеллигентность. Я вышла к Беспалову в гостиную и поинтересовалась его мнением. «Ну как?» «С ума сойти!» — воскликнул пораженный до глубины души мой синеглазый клиент. «Как вам это удается? Я всякий раз узнаю вас с трудом. Вы такая разная, просто актриса. Думаю, что актерство является неотъемлемой частью моей профессии. Так как вам переводчица?» «С ног сшибательная переводчица» сказал Сергей, сделав ударение на прилагательное. Первый комплимент, мысленно обрадовалась я. Что это, обычная вежливость или я ему действительно нравлюсь? Рада, что вам понравилось, искренне заметила я. Но, думаю, мне лучше поторопиться. До конца рабочего дня осталось не так много времени. Хорошо бы застать Веронику Михайловну на месте. Вы можете быть совершенно спокойны. Вика настоящий трудоголик. По-моему, она даже в свой день рождения работает до 8-9 вечера. Похвальное трудолюбие. Она, видимо, как и я, относится к тем женщинам, которые домашним делам предпочитают профессиональную деятельность. Поэтому вы не замужем. Ого, пошли личные вопросы. Если ему интересно, свободна я или нет, это уже кое-что. Нет, не поэтому. Просто пока не встретила достойного спутника жизни, ответила я и сменила тему. Ладно, я пошла. Буду часа через 2-3. А как быть со мной? Вы оставите мне ключи. Ключи? Зачем? Мне нужно съездить домой, объяснил Беспалов, удивлённый моим вопросом. Сергей, да вы что? я повысила голос, ибо чаша моего терпения переполнилась. Вас нет, вы это понимаете? Вы погибли. Неужели так сложно понять, что человеку, которого считают безвременно почившим, ни к чему разгуливать по улице? Если только вы не хотите именно этого, чтобы вас увидели и об этом узнал убийца. Я бы аккуратно, только туда и обратно. Нет, поставила я точку. Но у меня нет зубной щетки, попытался робко сопротивляться упрямый мужчина моей мечты. Берите бумагу, ручку и напишите, что вам нужно, скомандовала я. Через 3 часа у вас будет всё необходимое. Беспалов безропотно исполнил приказание. И долго мне тут сидеть, отдавая мне список, грустно спросил он. Надеюсь, что нет, более мягко пообещала я. Через полчаса я припарковалась у офиса Тарасов Авто. У входа в здание было необычно многолюдно. Проходя мимо, среди толпящихся людей я заметила несколько человек явно из органов. Они, по всей видимости, опрашивали работников Тарасов Авто. Зайдя в офис, я сразу наткнулась на уже знакомую нам Светочку, секретаря обеспалово. Коровка была в совершенно растрёпанных чувствах. Заплаканные и покрасневшие глазки, припухший носик, а кому легко расставаться с мечтами? Она наверняка была уверена, что в конце концов добьётся взаимности у своего начальника, выйдет за него замуж и будет разъезжать на красивой белой Хонде. Теперь же со смертью Беспалова мечты растаяли как дым. "Добрый день", поздоровалась я с ней. "Я к Сергею Андреевичу" Девушка на секунду замерла, не зная, что мне ответить. Его сейчас нет, наконец выдавила она из себя. Странно, сыграла я удивление. Мы с ним договаривались. К сожалению, ничем не могу вам помочь. Зайдите завтра, соврала Светочка. Нет, завтра я заходить не стану. Сообщите, пожалуйста, о моём приходе Веронике Михайловне, решительно заявила я. Светочка захлопала своими огромными пустыми глазками, но подчинилась. Через 5 минут ко мне спустилась сама Вероника. Держалась она великолепно. Честно говоря, я даже засомневалась, знает ли она про взрыв Мерседеса и гибель своего бывшего мужа. "Здравствуйте, Танечка", сразу узнала она меня. "Давайте поднимемся ко мне, так будет удобнее". В кабинете Вероника достала пачку ВOK, предложила сигарету мне и закурила сама. Я заметила, что её холёные руки с безупречным маникюром слегка дрожали, когда она подносила зажигалку к сигарете. Значит, всё-таки Вероника нервничала. "Вы к Сергею по делу?" первой заговорила хозяйка кабинета. "Да, я принесла перевод прайс-листа". "Прекрасно. Я думаю, вы можете отдать его мне. Если я сейчас отдам ей бумаги, она поблагодарит меня, и мне ничего другого не останется, как попрощаться и уйти". Нет, так дело не пойдёт, подумала я. Я бы с удовольствием так и сделала, но боюсь, что это невозможно. Прежде чем приступить к этой работе, я была предупреждена о соблюдении строгой конфиденциальности. Естественно, но это предупреждение безусловно было сделано насчёт конкурентов. Вы же понимаете, что на меня оно не распространяется. Даже если моё нахальство её покоробило, она не подала вида и продолжила вполне миролюбивым тоном. За сохранность документов вы можете не волноваться. С этими словами она протянула руку в ожидании, что я вложу в неё прайс-лист. Расчёт был правильным. Любому человеку стало бы неловко долго держать собеседника с протянутой рукой. Любому, но не мне. Как говорится, не на ту напали. Я невозмутимо продолжала курить, как будто её жест не имел ко мне ни малейшего отношения. Даже стало интересно, как она выйдет из этого положения. Долго ждать не пришлось. Вероника убрала руку, поднесла её к голове и элегантным движением поправила и без того идеальную причёску. На секунду её серые глаза похолодели и приняли цвет грозового неба. Она молча встала и отошла к окну. Мне, видимо, удалось-таки вывести бизнес-леди из себя. Но какое самообладание! Вот уж действительно, леди Ди. Мне бы всё-таки хотелось передать документы лично Сергею Андреевичу, без вызова, но настойчиво произнесла я. Я ценю вашу заботу о сохранности секретов нашей фирмы. Такое серьёзное отношение к работе делает вам честь, заговорила Вероника, подавляя волну раздражения. Но, к сожалению, лично Сергею вы уже ничего не сможете передать. Почему? я сделала круглое от удивления глаза. Моя собеседница собралась силами и выдохнула. Он погиб. Не может быть! я изобразила глубокий шок. Вероника взяла трясущимися руками ещё одну сигарету и закурила. Вот и прорвало, подумала я. Я знаю немало сильных людей, которые стойко переживают потерю близкого человека. Они продолжают разговаривать, работать, даже смеяться. На людях они ведут себя как обычно. Об их переживаниях и бессонных ночах можно узнать только по тёмным кругам под глазами. Хотя известно, что пытаясь спрятать горе поглубже, они делают себе же хуже. Ну уж такие они есть. Мне стало до боли в сердце жалко Веронику, гордую, сильную женщину. Но чем я могла ей помочь? Рассказать про Беспалова, сообщить, что её бывший муж и партнёр по бизнесу жив? Нет, нельзя. Я должна действовать только в интересах своего клиента. Если я открою Веронике правду, она может невольно способствовать тому, что её узнают и убийцы. А этого допускать никак нельзя. Я до сих пор не могу в это поверить. После долгой паузы поделилась со мной Вика. Как это произошло, задала я, как мне показалось, вполне уместный вопрос. Ведь никто не мог знать, что я была на месте преступления. Взрыв! В его машину установили бомбу. Боже мой, я думала, это бывает только по телевизору. Я тоже никогда не думала, что это коснётся нас. Я только надеюсь, что Серёжа не успел осознать, что произошло. Надеюсь, что он не мучился. Он был один в машине. Ещё один вполне естественный вопрос. "Да?" Вероника удивлённо посмотрела на меня. Почему-то не было Павла, его водителя. Это странно. Было видно, что она действительно обескуражена отсутствием Паши, хотя мысль о том, что он может быть виновником произошедшего, явно не приходила ей в голову. Интересно, почему? Я бы на её месте сразу же его заподозрила. Правда, может быть, она слишком хорошо знала Пашку, чтобы думать о нём плохо. Все бросили Серёжку в его последний день, продолжала Вероника. Кроме меня, даже на опознание поехать было некому. Галину Ивановну, его домработницу, нашли без сознания в гостиной. Наверное, она видела взрыв из окна и этого не вынесла. Кровоизлияние в мозг. Пришлось в Морг ехать мне. Как это страшно. От Серёжки ничего не осталось, одно кровавое месиво. Я узнала его только по остаткам пиджака. Она закрыла лицо руками. А как же его жена, Инна, кажется? сочувствующе поинтересовалась я. Что, Инна? Моя собеседница как-то напряглась и насторожилась. Она внимательно посмотрела на меня, будто пытаясь разгадать неведомую тайну. Её тоже не было? пояснила я свой вопрос. Нет, не было. И я почувствовала, что Вероника снова начинает замыкаться в себе. Что же выбило её из колеи?